Глава третья. Место преступления. Рокси сидел на пассажирском сиденье, искоса поглядывая на Лютера. Он согласился взять ее в напарницу, и теперь Рокси грызли сомнения. Ясно, что помощница ему не нужна. Он, как уверенно ведет машину, как будто всю ночь напролет изучал карту города. Да и кофе она варить толком не умеет. А что касается отчетов, то с ними куда лучше бы справился Перси, который смотрел на специального агента со щенячьим обожанием. Вывод напрашивался очевидный. Агент Фосберг наложил на нее глаз. Однако, помимо немного старомодной галантности, он пока что не позволял себе ничего такого. Тем лучше для него. Потому что она не какая-нибудь доступная девка. Рокси от волнения прикусила ноготь и отвернулась к стеклу, за которым проплывали улицы родного города. Двухэтажные дома, аккуратные участки, некоторые даже с бассейнами, бог знает зачем. Тут постоянно идет дождь. Но если она откажет агенту Фосбергу, то он может передумать и отправить ее мести улицы. И она так и не узнает, что случилось с Луизой, а значит и с мамой. Вчерашний план держать его на поводке трещал по швам. Очевидно, что агент Фосберг, в отличие от Криса, зрелый мужчина и захочет куда большего, чем поцелуи. Но вдруг не захочет. Крутит себе руль... В ее сторону и не смотрит, как все сложно. Рокси раздраженно мотнула головой, отбрасывая с лица отросшую челку, которую в дурацком порыве обрезала после расставания с Крисом. Это тоже его вина. «Хочу заметить, что клумба получилась... огонь!» Немного смущаясь, произнес Перси. «Спасибо», — буркнула она. «Хочешь, тебе такую же сделаю?» «Нет, это, то есть да, но... ты смеешься», — понял он. «Расскажи лучше, что там в твоей аллой тетрадке», — попросила Рокси. Мало ли, вдруг Перси наткнулся на ответы. Он-то все выложит как на духу и без поцелуев. Перси и правда колебался недолго. «Вы знаете, что в Тонороке статистика по несчастным случаям почти в два раза хуже, чем в соседнем Уиллоу-шире?» — спросил он, обращаясь скорее к Лютеру. «Шеф говорит это потому, что у нас лесопилка, а у них ткацкая фабрика». «Но от диких животных, аварии и падения с лестниц...» «Прости, Рокси, не отнесешь на вредное производство?» «Ты падала с лестницы?» Тут же спросил Лютер, нахмурившись и бросив на нее озабоченный взгляд. «Нет, не я. Бабуля», — ответила Рокси, сама не понимая, от чего ее так взволновал простой вопрос. «Быть может потому, что в голосе агента Фосберга прозвучало искреннее беспокойство?» «Рокси бросила колледж и вернулась в Тонорок, чтобы ухаживать за миссис Медоу», добавил Перси с такой гордостью, как будто его это как-то касалось. «Все думали, Сисили останется в инвалидном кресле, но Рокси буквально поставила ее на ноги». «Может, вернешься к делу?» – предложила она. «Мы ведь собрались не для того, чтобы обсуждать мою жизнь». «Где ты училась?» – спросил Лютер. «В колледже искусств, хоть это и не важно». «Рисование?» «Танцы». «Давайте поговорим о Луизе. Может, дадите взглянуть на материалы дела? Вдруг я свежим глазом увижу какую-то деталь, несоответствие, что-то такое, что остальные упустили». «Она ведь ходила к тебе в группу, правда?» – наморщил лоб Перси. «Я видел ее у спортивного центра в таких розовых, облегающих штанишках. Кажется, она здорово похудела». «Ты работаешь тренером?» – догадался Лютер. «Она ведет группу Пилатеса, тут же влез Перси». «Я ходил пару раз в том году. Очень хорошо для спины, и потом легкость во всем теле, но шеф меня запретил». «Луиза и правда ходила ко мне на занятия», — подтвердила она, «и показала очень хороший прогресс». «Вы дружили?» — спросил Лютер. «Я бы не сказала», — ответила Рокси, и вновь отвернулась, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции. Ей нравилась Луиза Паркер. Полноватая хохотушка, добрая, отзывчивая и совершенно неконфликтная. В женских группах характер виден сразу. Кто-то готов чуть ли не драться за любимое место в зале, кто-то бегает жаловаться администратору на сквозняк или духоту, кто-то просто ходит с таким лицом, что сразу видно. ПМС. А Луизу все устраивало. Она приходила в зал в хорошем настроении, старалась выполнять упражнения и не расстраивалась, если что-то не получалось. Она помогала убирать спортивные снаряды, если другие девушки забывали или не хотели этого делать. Она здоровалась и прощалась с неизменной улыбкой и даже оставила на сайте теплый благодарственный отзыв, который Рокси перечитала несколько раз. «Она изменилась», — сказала Рокси, повернувшись к Лютеру. «Что-то произошло перед ее гибелью. Она похудела, это так. А еще стала резче, жестче и научилась давать отпор». «Была какая-то ссора», — уловил он. «Ерунда, в общем», — немного смутилась она. Луиза не захотела меняться ковриками Сидни. «Сидни Молис, уточнил Перси. «Если бы та попросила другим тоном, Луиза бы, скорее всего, уступила. Но ты же знаешь, Сидни, Луиза отказала ей, не моргнув глазом». «Вряд ли ее убили из-за гимнастического коврика», — заметил Лютер. «А это все же было убийство?» — уцепилась за его слова Рокси. Он глянул на нее, а потом вынул из кармана плаща початую шоколадку и откусил. «Мы точно не знаем», — ответил вместо него Перси. Лютер остановил машину у входа в парк, и Рокси отстегнула ремень безопасности. «Подождите меня здесь», — сказал он тоном, не терпящим возражений. «Но агент Фосберг», — лицо Персивали обиженно вытянулось, «я мог бы сориентировать вас на местности...» Не надо. Отказался тот. «Э, «Я бы хотел, если позволите взглянуть на ваши методы работы!» Лютер едва заметно усмехнулся и покачал головой. «Ждите меня здесь!» Повторил он и, выйдя из машины, направился вглубь парка. Подождав, пока он скроется под тенью деревьев, Рокси решительно открыла дверцу машины. «Ты же не собираешься идти за ним следом!» Громким шепотом ужаснулся Персиваль. Ты же не собираешься сидеть и ждать его, как верный пес? В том ему спросила Рокси. Да брось, будем держаться в сторонке, он и не заметит. Впрочем, можешь оставаться. Сама пойду. Она вышла из машины и, поежившись, застегнула куртку. Дождь наконец перестал, но темные тучи затянули небо над городом, спрятав солнце. Царство теней и сумрака, королевство дождей и туманов вот чем был Танарок. И шагая к воротам парка по влажной листве, Рокси придумывала новые эпитеты, которые становились все мрачнее. Болото уныния, пустошь безвестности, кладбище бесплодных надежд. Ей и правда пришлось оставить колледж и забыть о мечте стать хореографом, но она давно перестала об этом жалеть. Бабушка поправилась, и это главное. А еще Рокси внезапно узнала кое-что о себе. Кое-что такое что меняло все. Она остановилась у входа в парк. Забора не было, а старинные чугунные ворота стояли открытыми распашку. Створки вросли в землю, и по левой полз веселый вьюнок. Давным-давно у озера жили какие-то аристократы, решившие разбить чудесный сад. Аристократы давно почили, их белокаменный особняк пришел в негодность, а сад расползался вокруг озера, грозясь превратиться в настоящие джунгли. Периодически тут что-то выкорчевывали и подстригали, и по центральной дорожке можно было гулять, не пригибаясь под ветками. А мелкие тропинки разбегались по парку, как кровеносная система по телу, избиваясь самым причудливым образом. Рокси не была в парке после того, как здесь нашли тело Луизы. И теперь в темной глубине ей мерещилось нечто жуткое. Лютер сказал «убийство». Но Рокси и сама это знала. Кто-то заманил добродушную пышку Луизу в парк, и там напал на нее и нанес раны, несовместимые с жизнью. Так написали в местной газетенки. Сидни, та самая стервозная блондинка из вечерней группы, говорила, что зверь перегрыз Луизе горло, и кровь вытекла из ее тела, впитавшись в листву. Рокси шагнула под тень деревьев. Она знала старый парк, как свои пять пальцев. Она облазила все тропинки и даже купалась в озере, несмотря на бабушкин запрет. Но сейчас Рокси казалась себе маленькой девочкой, ступившей в страшную чащу, где уже облизывает клыки матерый волк. Рядом треснула ветка, и Рокси, подпрыгнув от неожиданности, обернулась и увидела Персиваля. «Мы оставили машину открытой», — осуждающий произнес он. Выдохнувши, она прижала руку к груди, успокаивая заколотившееся от испуга сердце. «Думаешь, кто-то украдет у агента Фосберга его запасы из шоколада?» предположила она. «А что не так с его шоколадом?» заинтересовался Перси. «Какой-то особо мерзкий рецепт», ответила Рокси, вглядываясь вдаль. Дорожка стелилась прямо и просматривалась вперед до самого озера. Однако Лютера не было видно. Куда он подевался? «Как думаешь, почему смерть Луизы вызвала интерес бюро? Почему они решили прислать агента?» «Вообще-то это я отправил заявку», — признался Перси и поспешно добавил. «Только не говори шефу, а то он меня убьет». «Мы с Джеем О'Коннеллом, знаешь ли, не треплемся о том, о сем, как старые друзья». «Ага, зато твоя бабушка, да». Он смерил Рокси оценивающим взглядом, будто сомневаясь, можно ли доверить ей тайну и мрачно произнес. Тело Луизы было обескровлено. Рокси быстро обернулась туда, где послышался шорох, как будто хищник медленно крался к ней, чтобы наброситься из-за кустов. Вот только его ждет сюрприз, потому что она вовсе не девочка в красной шапочке и готова постоять и за себя, и за тех, кого любит. «Если хищник перегрыз артерии, все равно!» Перси упрямо мотнул рыжей вихрастой башкой. Да, ее нашли в луже крови, но сердце бы остановилось раньше. Я думаю, что это был... «Вампир», — закончил за него Лютер, внезапно появляясь из-за дерева. И Рокси отшатнулась, а сердце снова забилось чаще. «Я читал вашу заявку, Персиваль. Хорошо написано, с вдохновением. Вы почему не выполняете приказы?» «Это все она», — быстро сдал ее Перси, спрятавшись за ее спину, и Рокси... Обернувшись, бросил на него негодующий взгляд. «Мне было интересно», – нахально заявила она, чувствуя себя нашкодившим ребенком. «Я не подписывалась сидеть в душной машине. В конце концов, мы одна команда, значит, должны работать вместе». «Да», – поддакнул из-за ее плеча рыжий предатель. «Одна голова хорошо, а три лучше». «Да». «Вы должны использовать нас». Она сбилась, когда Лютер вдруг шагнул ближе а его серые глаза жадно вспыхнули, но Перси подхватил ее мысль. «Синергетический эффект, веско произнес он, — «система из нескольких элементов может быть продуктивнее, чем совокупность этих элементов в отдельности». «Да», — сглотнув, сказала Рокси. С лицом агента Фосберга происходило что-то странное. Он побледнел и с усилием сжал губы. На виске выступила выпуклая темная венка, а глаза заблестели, как серебряные монеты. В его кармане зазвонил телефон, и он схватил его, как спасательный круг. «Да!» — рявкнул Лютер, отвернувшись так резко, что его черный плащ взметнулся за спиной. «Получила?» «Вампир?» — недоверчиво переспросила Рокси. «Персиваль Грин, ты в своем уме?» «Слушай, кто бы говорил?» — огрызнулся он. «Ты вообще материшься клумбами?» Но сама подумай, все сходится. Раны на шее, обескровленное тело, невинная дева. Агент Фосберг ходил вокруг старой липы, ожесточенно споря с невидимым собеседником, и черный плащ за его спиной развивался крыльями. Постарайся быстрее. Ты обещала. Видал я твою йогу знаешь где? А вот про йогу он зря, задумчиво прокомментировал Перси. Я пробовал заниматься по роликам. «В этом что-то есть». «Если Луиза так и осталась невинной, значит, девственность вовсе не важна», вернулась Рокси к предмету обсуждения. Или кровь девственниц вкуснее», возразил Перси. «Без разницы», сердито бросил Лютер, возвращаясь к ним и пряча телефон в карман. «В смысле, химический состав крови никак не зависит от сексуального опыта человека». А вот тут я готов с вами поспорить, оживился Персиваль. Если верить исследованиям, в момент полового акта в кровь поступает ряд гормонов, которые, вероятно, могут улавливаться сверхчувствительными вкусовыми рецепторами. То есть теперь у нас не просто вампир, но еще и с особыми пристрастиями? Я уж скорее поверю в заблудшего волка. А вы не готовы признать, что в мире существует нечто такое, что выходит за рамки обычного? Роксена Медоу. Просил агент Фосберг обманчиво равнодушным тоном и обжег ее пристальным взглядом. Рокси лишь понадеялась, что он не видит ее насквозь. «Конечно нет!» Категорично отрезала она и обхватила себя руками, как будто это могло помочь спрятаться от внимательных серых глаз. «Все это выдумки!» «А я верю!» – заявил Персиваль. «Вампиры, оборотни, пришельцы! Тебе надо раздвинуть границы, Рокси! Выйти за привычные рамки!» «Насчет пришельцев и я не уверен», — улыбнулся Лютер. Улыбка у него оказалась красивая, а зубы белые и крепкие. Клыки чуть выступали, но это лишь придавало ему хищный шарм. «Так что, пойдем к месту преступления?» — предложила Рокси. «Мы уже пришли», — ответил Лютер. Он нашел его безошибочно, и никакие карты и фотографии не были нужны. Запах привел его прямо туда, на берег озера, под плакучую иву, где земля напиталась кровью до самых корней. Кровь была человеческой, несомненно. Он проверил, сживав узкий листик, на котором остались бурые пятна. Вряд ли Персиваль Грин смог бы перенять этот метод работы. На фотографиях, что были в материалах дела, Луиза Паркер лежала, запрокинув голову к небу, и в ее остановившихся глазах отражались тяжелые облака. Рваная рана на шее оставлена зверем, так говорилось в отчете. Или вампиром. Лютер потому и приехал в Тонорок. Обескровленные тела — его специфика. Но зачем вампиру разливать драгоценную пищу? Он не упустит ни капли, когда вонзит клыки в нежную шею Рокси Меду. Как он испугался, что это она упала с лестницы. Если была серьезная травма и большая кровопотеря, то разрешения не видать. Но первый этап пройден успешно. Анализ медицинских карт Рокси выявил, что она исключительно здорова и вполне может стать лакомством для вампира, который заслужил награду за выслугу лет. Лютер облизнул клыки и стал так, чтобы Персиваль оказался между ним и девушкой. От рыжего копа остро несло подростковым потом и одеколоном, и голод немного утих. Следующим этапом необходимо одобрение соцотдела. К счастью, Рокси не настолько ценный член общества, чтобы нельзя было рискнуть ее жизнью. Тренер по пилатесу. Как же ему повезло. «У тебя сегодня нет работы?» — спросил он. «Нет. Хотел побеседовать с девушками из группы Луизы. Занятия завтра в восемь». «Я тоже приду», — подал голос Перси. «Быть может, мне стоит внедриться в тылы?» Стать своим, поболтать о всяком в раздевалке женской? А, не подумал, помрачнел рыжий. Итак, агент Фосберг, что теперь? Что мы ищем? Лютер огляделся, стараясь не дышать слишком глубоко. Отсюда было видно озеро, сизо серое от проплывающих над ним туч. Слева за деревьями белела какая-то постройка. Птицы молча кружили над верхушками деревьев, перешептывающихся в вышине. Вампирскую версию исключать нельзя. Вдруг какой-нибудь неучтенный одиночка разодрал горло девушки, не справившись с жаждой. Хотя в глубине души Лютер сомневался в собственных доводах. Это ведь как инстинкт или ритуал. Кусай точно, ешь аккуратно, после поговори. После укуса люди становятся такими доверчивыми и восприимчивыми, что готовы поверить в любую чушь. Африканскую летучую мышь, гвозди на стене, случайную травму. Как-то раз он заставил женщину поверить, что ее покусала собственная кошка. Насколько он знал, кошку она простила и даже стала покупать ей новый корм, решив, что любимец не хватает витаминов. Это было еще до того, как он попал в бюро. Итак, первая версия «Дикий вампир». Надо проверить, были ли еще жертвы. «Возьми свою тетрадку и записывай», — приказал он Персивалю. Узнать, поступали ли в последнее время в больнице люди с кровопотерей. Без разницы, какая травма. Отдельно выделить случаи в полнолуние. Перси, старательно конспектирующий задание, оторвал взгляд от тетрадки и недоверчиво уставился на него, но Лютер сохранил невозмутимый вид. При полной луне голод становится сильнее. Повезло Рокси, что она встретилась ему тогда, когда месяц плыл в небе узкой серебряной рыбкой. «Пиши дальше. Обратиться в городские службы и выяснить, есть ли в городе дома, которые не принадлежат никому». «Заброшки?» – уточнила Рокси, нахмурив с брови. «Таких хватает в Танароке. Работы мало, люди уезжают». «Не совсем», – исправился Лютер. «Меня интересуют дома, у которых нет официальных владельцев. По идее, такие постройки должны переходить на бюджет города». «Мне нужен список». «А мы правда ищем вампира?» переспросила она. Лютер прошелся по земле, которая жадно чавкала под ногами, как будто мало ей было той крови, что уже пролилась. «Мы будем рассматривать все версии», ответил он. «Вообще-то один такой дом прямо здесь», сказал Перси, указывая Кардашом в сторону, где за деревьями белели стены. «И он очень особенный. Будь я вампиром, поселился бы там».